Глава двадцать вторая. Судя по всему, император решил меня считать лицом полезным и условно хорошим, пока я не докажу обратного. Но вопрос ученичества больше не поднимал. Распрашивал больше о накрыхе. А что я мог ему рассказать, кроме уже сказанного? Да ничего. До обеда все разговоры мы закончили, и меня отвезли обратно в крылья, где на проходной сообщили, что меня срочно хочет видеть директор. Пришлось идти сразу туда, очень уж охрана настаивала. Видно, Андрей его позвонил Ефремов или кто-то от него, потому что сразу зашла речь об удалении Полины из школы. Антон Глебович, мне обещали, что она продолжит у вас числиться и сможет сдать экзамен. А не логичнее будет оформить перевод? Перевод мы всегда успеем оформить, а пока давайте так. Я даже не потребую от вас возврата ни всех денег, ни части. А на каком, собственно, основании вы можете потребовать возврат, возмутился он. На основании того, что в вашей школе чуть не погибла девушка из моего клана. Причём не погибла исключительно потому, что ей была оказана помощь Тимофеем Давыдовым. Она пострадала по вашей же халатности. Я требую, чтобы у наших преподавателей была возможность попасть в ваш блок и контролировать то, что вы делаете. Она чуть не погибла по вашей халатности. По причине того, что в вашу школу может пройти любой желающий и принести что угодно. Больше я вам ничего не скажу, это государственная тайна, но вы можете позвонить Ефремову и выяснить у него. Наша школа самое безопасное учебное заведение в стране, пафосно сказал он. Безопасность в вашей школе сильно преувеличена, отрезал я. Не хотите судебных разбирательств с выплатой нашему клану и громким скандалом, значит, мы с вами договоримся. Хотите? Наш клан получит много денег и сменит школу. И о причине этого будет сообщено очень громко, поэтому сменим школу не только мы. Мы буравили друг друга глазами, и Андреев очень хотел меня продавить. Но после того, как я всё утро тренировался с императором, у директора школы не было ни единого шанса в нашем противостоянии. Вскоре он сам это понял, но не желая терять лицо, сказал: "Я переговорю с Дмитрием Максимовичем". Или сню, насколько справедливы ваши притязания. Но место в блоке должно освободиться сегодня, это требование императора. Я не могу сказать вам прямо сейчас, когда Ермолину можно будет перевозить. Её можно перевести в лазарет школы, предложил Андреев. Она будет под присмотром настоящих специалистов. Я им доверяю меньше, чем своим. Но как вариант можно рассмотреть. Жизнь Ермолиной в настоящее время в опасности. В блоке же нужно будет полностью заменить кровать и рамолины. Директор вздохнул и предложил: "А давайте мы вам поменяем блок. Скажем, с тремя спальнями. У вас будет личная, как у главы клана". Я прикинул, сколько придётся тратить время на проверку и установку новой защиты и снятие всего со старого блока, и решил, что обойдусь без личной комнаты. Потом вспомнил, как сейчас выглядит комната девочек, и задумался. Потом набрал Ефремова. Что еще случилось, Елисеев? Настороженно спросил он. Мне директор школы предлагает переехать в другой блок. Ну и? Ты не можешь такую простую вещь решить самостоятельно. Я тут при чем, Елисеев? При том, что в комнате девочек нужно делать ремонт. И у меня возник вопрос: насколько Андрей в курсе ситуации? Точнее, насколько его можно вводить в курс, поскольку он ничего не знает. Ефремов задумчиво засопел. Нужно донести до него, что было покушение на великую княжну, а то так и будет наглеть. Вот что, Елисей, дай ему трубку. Всё равно он тебе не поверит. Антон Глебович, с вами хочет поговорить Дмитрий Максимович. Я протянул телефон директору и даже не стал подслушивать, потому что смысл напрягаться, если там не скажут ничего из того, чего я не знал бы сам. Зато на лицо директора я полюбовался. Столько эмоций не каждый день увидишь. И вернул он мне телефон совершенно разбитым. Всё, Елисеев, решил я твою проблему, гордо сказал Ефремов. Кстати, из пятой вашей группы тоже определились. Разрешение на перевод из школы в школу получено. Хочешь личный совет? Разумеется, Дмитрий Максимович, буду признателен. Присмотрись к Ангелине. Семья хорошая, магии много, обязательств у девушки нет. После чего отключился, оставив меня переваривать его слова. Намёк был однозначный и не сказать, чтобы меня обрадовавший. Только Ангелина мне для полного счастья не хватала. Переваривать пришлось недолго. Дмитрий Максимович мне всё рассказал, выдал потрясённый Андреев. Ярослав, вы настоящий герой, вы гордость нашей школы. Не знаю, что сказал Ефремов, но Андреев нёс аналогичную восторженную пургу ещё пару минут. Пришлось его прервать, пока я не уверился, что являюсь идеалом этого мира. Антон Глебович, вы что-то говорили о том, что выделите нашей пятёрке другой блок. Я бы хотел на него посмотреть. Директор тут же подскочил и потащил меня смотреть новое жильё. Блок однозначно был лучше предыдущего. Кроме трёх спален, в одной из которых я сразу мысленно заселился, там было ещё два санузла. Причём, в одном стояла самая настоящая ванна, а душевые кабинки были куда круче той, что была в нашем блоке. Этот блок предназначен для приёма гостей, пояснил директор. Для обычных учеников это непозволительная роскошь. В таком случае, возможно, нам лучше обойтись чем-то попроще? предложил я. Не лучше. Я сразу предлагал этот блок для заселения великой книжной, ответил директор. Но его императорское величество решил, что дочь должна жить, как и все остальные. А теперь у меня есть веская причина для заселения вас сюда. Вы, можно сказать, спасли честь нашей школы. При условии, что рассказывать о покушении нельзя, со стороны перемещение будет выглядеть как награждение за избегание Ссоева. Не думаю, что это положительно отразится на поведении подростков. С сисаева уже не достать, но и без него хватает тех, чьи морды требуют кирпича. Вы же не откажетесь? Заискивающе спросил Андреев. Как однако изменилось его отношение ко мне после правильного составленного внушения Ефремова? Все же Дмитрий Максимович незаменимый по некоторым вопросам человек. Я просканировал помещение. Камер нигде не наблюдалось, даже удивительно. Возможно, надеются поставить позже. Пусть надеются. Мы не откажемся, решил я. Скажу своим, чтобы перебирались. Но, думаю, Давыдов согласится только после того, как Ермолина сможет находиться без наблюдения. Она сильно пострадала, участливо спросил Андреев. В ней проделали значительную дыру, но сейчас она в неопасности. Я могу нанести туда визит, уточнил Андреев, уже прося, а не требуя. Я согласился, и мы направились в наш блок. Там, кроме Тимофея и Полины, которая на удивление не спала, был ещё Денис, который до нашего прихода что-то рассказывал, но резко замолчал, когда увидел директора. "Да", покрутил тот головой. "Комната нуждается в генеральном ремонте, а кровать только на выброс". "Полина, как вы себя чувствуете?" "Спасибо, уже лучше", прошелестела она. "Я пришлю наших искулапов", решил он. "Нет необходимости", отрезал я. Тимафей делает всё нужное. Они взрослые, дипломированные специалисты, намекнул директор. Полина возвращается в поместье, где тоже есть взрослые и дипломированные специалисты, ответил я. Ну что ж, вздохнул он. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Блог сдадите, скажем, завтра вечером. Скорее всего, согласился я. Андреев попрощался и ушёл, а я его проводил, чтобы он не вляпался в одно из охранных заклинаний. А когда вернулся, меня сразу атаковали вопросами. Мы куда-то переезжаем? В новый блок с тремя спальнями и двумя санузлами. Как здорово, обрадовалась Полина. Выглядела она по сравнению с утром намного лучше. О том, что случилось ночью, напоминала только излишняя бледность. "Тебя это не касается", отрезал я. "Ты возвращаешься в поместье и переходишь на дистанционное образование. сдавать экзамены будешь тут, ну и всё". Ну, почему? Она обиженно распахнула глаза во всю ширь из-за того, что случилось этой ночью. Но я же пострадала больше всех, она всхлипнула. А теперь меня ещё и за это наказывают? Тебя наказывают за то, что, несмотря на мой запрет, ты пронесла в комнату маяк, по которому пришли те, кто чуть не убил тебя, Светлану, и меня. А Тимофей чуть не умер сам, вытаскивая тебя. То есть по твоей глупости чуть не погибли четверо. Так что не надейся, что всё обойдётся только переходом на дистанционку. Ну я же не знала. Теперь она заплакала по-настоящему. Я и подумать не могла, что в обычной игрушке будет какой-то маяк. Ты могла подумать, что тебе не просто так запрещают тащить в общую спальню подарки от Цысоева. Его, кстати, тоже попытались убить. Ну как попытались. Он в стазисе, выведут, умрёт. По полениным щекам катились крупные слёзы. Но было совершенно непонятно, кого она оплакивает: себя или Соёва. "Но если я больше никогда-никогда", умоляюще спросила она. "Я всё поняла, и я больше не буду так поступать. Никто же не погиб. Ярослав, накажи Полину, но не выгоняй", попросил Тимофей. "Она сама себя нехило наказала". Полина всхлипнула и благодарно на него посмотрела. "От меня не зависит. Даже если бы я решил её тут оставить, то ничего бы не вышло". Император, с помощью которого я и получил разрешение на поступление Полины сюда, выступил резко против её присутствия в школе. Единственное, что удалось выбить, это то, что Полина будет числиться и сдавать экзамены. Поэтому, Полина, как сможешь передвигаться, сразу отправишься в поместье. Тогда я прямо сейчас и поеду, надулась она. Тимофей, она сможет выдержать дорогу, уточнил я. Сможет, если я с ней поеду, недовольно ответил он. Но лучше бы поберечь. Нет, набычилась она. Если уезжать, так сразу. Сейчас. Она тяжело слезла с кровати, вытащила сумку и начала в неё забрасывать вещи. Умирающая она не выглядела, поэтому я позвонил Сераму и попросил её забрать, а заодно по возможности аккуратно вправить мозги. Тимофей остался с ней контролировать ситуацию, а мы с Деном начали переезд. Новые хоромы его впечатлили. Он огляделся, присвистнул и спросил: "А это нормально, что мы в четвером останемся? Мы не останемся в четвером, нам уже пятого назначили. Пока только имя назвали. Ангелина. Ефремов сказал, что у нее с магией все нормально. Шувалова, наверное, предположил Денис. Они со Светланой вроде дружат. Вроде? Кто его знает, что там на самом деле. Безобольно ответил он. Странно тогда, почему она не в крыльях. Клан бедный. Это Шуваловата, хотнул Денис. Да на них почти вся металлургия завязана. Но Ангелина не дочь главы клана, а дочь его двоюрдного брата, да ещё и младшая. Оплатить, наверное, могли, но конкурс большой, и решили не бадаться. Доси я соберёшь? уточнил я. Чтобы знать, чего от неё ждать. На защиту я набросал пока самую простенькую, но про оповещалку на несанкционированное проникновение не забыл. Больше ничего не успел, потому что подъехал Серый, и я отправился на проходную, сообщив по дороге Полине с Тимофеем, что их уже ждут. "Чего случилось-то?" спросил Серый. "Полина переходит на домашнее обучение со сдачей экзаменов тут". "Замечательно, раз свёл он проблем с присмотром не будет". "А с чего вдруг?" "Всё-таки уровень оказался слишком маленький". "Ага, только не магии, а ответственности". Мрачно вздохнул я, ставя защиту от греющих уша-охранников. Из-за её глупости много чего нехорошего могло случиться, но все выжили, поэтому Полина просто отправлена в ссылку, а могло бы нехило по клану прилететь. Её саму чуть не убили. С Тимофеем поедете им, он её с рук на руки отцу передаст. И это государственная тайна, поэтому чтобы не болтали. Полностью скрыть не удастся, но не надо, чтобы от нас попало зло. Радость с лица Серова ушла. Наверняка задумался, что мы только в начале обучения в Крыльях, а уже вынужденно убрали оттуда одного из соклановцев. Близость к императорской семье не такое уж и благо, если она по школьной пятёрке и общему блоку. Вскоре появилась Полина. Шла она медленно, а её сумку тащил Тимофей. Серый сразу озабоченно начал интересоваться её самочувствием, а я попрощался и ушёл. Мне нужно было ещё новым блоком заниматься. Да и без того хватало дел. У меня осталось ещё одна живая мышь, и появились идеи, как её можно использовать. До блока я не дошёл, повстречал Лазарева, который спросил на удивление без всякой враждебности. Ночью что-то было. Как тебе сказать? Значит, было. Правильно понял он. А с Соевым-то что сделал? Честно, у меня самого руки чесались, но я боялся всё выдать. У тебя проблем не будет. Андреев на тебя наверняка наехал. Не отчислит. Я даже умилился его беспокойству. Как-то резко он перешёл от движимого ненавистью типа до почти родного брата. Но отказываться от руки дружбы не буду. Почему бы нам не иметь хороших отношений, если родственные не сложились. Я его только в стазис отправил. Ну и стукнул в начале. Остальное не моё, а тех, кто ему маяк дал. Но только знаешь, фига-то кто снимет? А Андрей его уже все объяснили. Он нашу пятерку даже переселил. Блок разнесли. Правильно понял меня Андрей. Я этого тебе не говорил. Усмехнулся Ян. Но переселили нас в очень хороший блок. Можно сказать поощрили. В гостевой? Именно. Он от нашего недалеко. Тогда в гости заходи что ли. Предложил я протягивая ему руку. Андрей кивнул каким-то своими мыслям и руку пожал. Что ж. Хотя бы проблем не будет в дальнейшем между кланами Лазаревых и Елисеевых. К этому времени Дэн перетащил не только вещи свои и Тимофея, но и дерево, выращенное Полиной. Конечно, оставлять его там не следовало, но тут оно будет вечным напоминанием. Может, на той расчёт? И про досье он не забыл. Собрал файлик по Шувалову и сбросил на мой ноут. По-хорошему, нужно Постникова этим вопросом напрячь. Но пока нет твёрдой уверенности, что нужная Ангелина это Шувалова, дёргать его не буду. Хватит того, что норыл Денис по открытым источникам. По собранным данным, девица была нескандальная, училась хорошо и внешне, судя по приложенным фоткам, имела приятно. Можно даже сказать, красивая девица. Но у той же Мальцевой внешность хороша, а внутри такие тараканы, о которых никогда не догадаешься. Любую с её ездили. Может и к этой тоже желательно не подходить близко. Так что записи я закрыл, решив посмотреть на девушку вблизи, а уже тогда делать выводы. Возможно, Ефремов имел в виду совсем другое, когда советовал присмотреться, и она заслоненный казачок от накриха. Я вытащил машинную клетку, от которой уже изрядно пованивало. Кормить мышь я не забывал, как и воду доливать, а вот менять опилки было нечем. Но на качество эксперимента вон не отразится никак. Я отправил мышь в стазис, потом в пространственный карман, добавил пару заклинаний к защите блока и вытащил клетку наружу. После снятия стазиса мышь зашуршала, как ни в чём не бывало. Значит, само по себе пребывание в инактивированном состоянии не летально. Чего же там не хватает? Я создал вокруг клетки защитную сферу, полностью отсекающую влияние всего постороннего, и аккуратно поместил это сооружение в пространственный карман. Закрыл его и засек время. Через пять минут, когда я карман открыл, обнаружилось, что сфера распалась, а мышь сдохла. Это было не только печально, но и не объяснимо. Внутри такой защитной сферы можно было пережить апокалипсис, причем выдержать она должна была куда больше, чем пять минут. Дальше я экспериментировал со сферами, досадуя, что не догадался этого сделать раньше. Но кто знал? Экспериментальным путём выяснилось, что сфера выдерживала порядка 11 секунд, потом разрушалась. И этого времени было слишком мало, чтобы закрыть прокол с одной стороны пространственного мешка и открыть с другой. Ведь мне придётся действовать через неё, а это сковывает. Как бы выяснить причину, по которой может распасться защитная сфера? Как назло, в моём пространственном кармане не сохранилось ни одной книги из этих разделов магии: пространственной и защитной.